и вместе со своей биологической упаковкой отправляется на свалку. Большинство из нас принимает идею сознания как нечто само собой разумеющееся, считает Марк. Когда я смотрю на свое тело, у меня возникает ощущение, что нечто им движет, нечто его оживляет. Чаще всего мы не задаемся вопросом, что это такое, поскольку это и есть мы сами. Я ощущал это особенно отчетливо в те моменты, когда находился вне тела и смотрел на него со стороны. При этом я видел очертания человеческого тела и узнавал себя в нем далеко не сразу. В эти моменты я остаюсь чем-то, что существует, думает и обладает ощущением «я». Этот опыт выходит за пределы возможностей человеческого языка. Вероятно, именно поэтому никто еще не смог удовлетворительно описать сознание при помощи слов, считает Марк. По ложному следу. Если сознание столь важно и первично, почему мы знаем о нем так мало? Одно из объяснений состоит в том, что мы просто ищем очки, сидящие у нас на носу. Сознание всегда при нас, а потому мы воспринимаем его как нечто само собой разумеющееся, Другая причина. Мы живем в исключительно материалистическую эпоху, когда миром правит материалистическая наука. Мы проявляем огромный интерес к явлениям внешнего мира и почти не обращаем внимания на внутренний мир. Даже переключая внимание внутрь, мы больше интересуемся содержанием сознания обитателями нейронные сети, мыслями, снами, планами, размышлениями, чем самим сознанием. Мы проявляем живой интерес к кинематографическим образом, но совсем забываем, что они существуют только благодаря экрану. Но, возможно, главная причина в том, что сознание не вписывается в ньютоновую парадигму. Его нельзя измерить – А большинство ученых до сих пор видят мир разделённым надвое, как его описал сотни лет назад Декарт, неощутимое, нефизическое, духовное, полностью отделено от физического. Поэтому ученые описывают сознание только через химические и нейроэлектрические процессы, проходящие в мозгу. И в рамках этой парадигмы ученые зашли столь далеко, что стали называть сознание «аномалией». Как, спросите вы, мое сознание, твое сознание, фундаментальный фактор нашего существования, представляет собой аномалию, то есть отклонение от нормы? Дело в том, что у современной науки нет системы координат для изучения сознания. Это сложный вопрос, а потому большинство ученых отвернулись от него и занялись другими делами. Так всегда бывает когда что-то угрожает бытующей парадигме и источнику заработка некоторых людей. Цитата, «Когда аномалии в текущей парадигме проявляются в первый раз, отмечает физик и философ Питер Рассел, их обычно не замечают или отвергают». Уилл пишет, материалистическому обществу следует задуматься над вопросом, кого считают героями в наших учебных заведениях. Учебное заведение предназначено для обучения, приобретения накопления знаний, то есть для умственной жизни, а героями считают спортсменов, олицетворение жизни физической. Джон Хагелин, доктор философии. «Исследование мозга проливает некоторый свет на высшее состояние сознания за пределами бодрствования, крепкого сна и сновидения. Существует семь уровней сознания. Вдобавок к тем трем уровням, в которых мы чаще всего пребываем, есть еще чистое сознание. Это самая простая форма человеческого сознания». «Безмятежное, спокойное, безмолвное состояние безграничной осознанности, когда разум отождествляет себя с единым полем всех законов природы и живет им». Джон Хагелин, доктор философии. Концепция упругих шариков. Во второй половине девятнадцатого столетия общепризнанной была Ньютонова модель мира, согласно которой Вселенная представляет собой гигантский механизм.